Продавец кровати. Он сидит один в море кровати. Они плещут вокруг него, как тихие неподвижные волны. В Сан-Франциско зима, идет дождь, и никто не хочет покупать кровати. Ему лет сорок и скучно. Так и сидит, окруженный кроватями на любой вкус и фасон. В огромном зале, наверное, 50 или 60 двуспальных кроватей, а он сидит на одной. Он понимает, что ситуация безнадежна, судя по тому, как снял пиджак и просто сидит. На нем парадная рубашка, галстук и полагается быть пиджаку, чтобы продавец имел респектабельный вид служащего, искренне озабоченного продажей кроватей. Но сейчас ему на все это совершенно наплевать». «Никто не будет сегодня покупать кровати», — думает он. «Могу я, по крайней мере, чувствовать себя как человек». Он также знает, что хозяин не одобрил бы его снятый пиджак. Но хозяин ушел к стоматологу вырывать зуб мудрости, так что с хозяином там разберутся. Дождь все идет. Будет лить весь день, не переставая». Сквозь огромные панорамные окна кроватного магазина продавец смотрит на дождь, но не видит его. Пару секунд он размышляет, как дошел в своей жизни до торговли кроватями. В колледже изучал введение в медицину, мечтал стать врачом, но он бросает эти мысли. Слишком они тягостны, лучше выбросить из головы. Кровати между тем ждут хозяев. Они ждут покоя сна и подскоков страсти, что калечит пружины. Они ждут тысяч чистых простыней, что станут потом грязными. С парой девственных простыней это произойдет совсем легко. На этих кроватях люди будут зачинаться и люди будут умирать. Век спустя кровати превратятся в музейные экспонаты, изумляя и поражая новых людей, которые будут носить странную одежду, а может статься и говорить на еще непридуманных языках. Продавец, едва не потерявшийся в безбрежности этих кроватей, не знает, что на самом деле он пастырь будущего, а кровати – его паства.